Глава 2. И ничего не увидели. Шкаф со стеклянными изделиями в виде темных змеек, какие-то баночки, скляночки, подставки. На стене висела карта Тайаганори. Но настолько старая и темная, что ее можно использовать только как скатерть. Все равно ничего не рассмотреть. Однако я точно слышала звук. Да и девочки, судя по их выражениям лиц, тоже. Поэтому ничего не оставалось, как только замереть и как следует присмотреться. Некоторое время ничего не происходило, но в какой-то момент из странного аппарата возле окна, полностью состоящего из стеклянных колб и трубок, потянулся синий дым, и именно тогда я увидела очертания человеческой фигуры. Мисаки выдохнула за моей спиной. Ага, тоже увидела. Человек шагнул к нам. Свет выхватил сапфировые массивные браслеты, в которых, кажется, полыхало пламя, а потом вышитых на рукавах кимоно драконов, зажатую в пальцах кисеру. Пальцы, кстати, длинные, исчерченные множеством шрамов. Кажется, они образовывают целую сеть. Я слышала, что только безумный артефактор будет испытывать все на себе. И, видимо, столкнулась как раз с таким. Медленно подняв глаза, посмотрела ему в лицо и немного растерялась. У него была белая кожа, слишком белая для жителя Тайоганори. Мне еще таких не встречалось. Прямые волосы стянуты в низкий хвост. Только вот они тоже были оттенка жемчуга. Откуда такое? Черты лица, кстати, вполне наши. Только ощущение, что кто-то стер все цвета с этого человека. Даже глаз был блекло-серый. Таким бывает пасмурное небо, которое еще не решило позвать солнце или же уступить дождю. Нет, я не оговорилась. Глаз, а не глаза. Потому что синяя повязка скрывала второй. Травма, результат неудачного эксперимента, врожденный дефект. Впрочем, это не мое дело, и что-то я слишком долго пялюсь на него. Это минимум неприлично. Аска, возьми себя в руки. «Приветствую госпожу Шингай», — произнес он. От звука голоса я невольно вздрогнула. Ощущение, что кто-то ударил в громадный колокол на башне храма Шаршу. Низко, долго пробирает до костей. Словно мы оказались где-то в пустом помещении, где голос эхом отлетает от гладких стен. Только вот мы в лавочке, в которой столько всего, что и продохнуть сложно. Значит, дело в чем-то другом. «Приветствую, мастер Хидеки», — ответила я. Наш поклон произошел одновременно. Он даже приложил руку к груди. Только вот почему меня не покидает ощущение, что я что-то упускаю. По виду все нормально. Спокоен, ведет себя с уважением. Но есть что-то. Мой брат сказал, что вы сможете мне помочь. «Зависит от того, что вы пожелаете», сказал Хидеки, пряча кесеру в карман широких штанов. «Странный фасон, тоже ранее таких не видела. Но постараюсь сделать все, что в моих силах». «Тогда...» «Где бы мы могли это обсудить?» Он внимательно посмотрел на меня, потом перевел взгляд на девчонок, и на мгновение серый глаз стал еще светлее, практически белым. Я невольно сжала лямку сумки. Миг и все по-прежнему. Нет, наверное, освещение такое. Все как и было. Это местечко явно балуется обманом зрения. Может быть, какой-то специальный артефакт, который не дает рассмотреть комнату больно любопытным клиентам. Прежде чем мы отойдем побеседовать, я бы попросил ваших спутниц остаться здесь и не пытаться последовать за нами», — сказал Хидеки. Я приподняла бровь. Это что-то новенькое. Ну-ка, вспоминай, Аска, говорил ли Чига, что этот артефактор с прибабахом? Нет, не было, но я и не спрашивала. Поэтому теперь вот такой сюрприз. Мы не будем мешать, Харука чуть прищурилась. Аска не скрывает от нас. Я рад, госпожа, что между вами нет секретов, однако я работаю только один на один. А Мольта с характером, отметила я, и еще каким. Даже не поднял голоса, но Харука смотрит так, будто залепил ей пощечину. Манер Хидеки я не одобряла, но в то же время чувствовала, что лучше сделать так, как он говорит. Интуица подсказывала, что не стоит покидать это место, пока не добьюсь своего. «Вы правы, мастер Хидеки», сказала я, привлекая к себе внимание. «От Мисаки и Харуки у меня действительно нет тайн, Но если это важно, то мы выполним ваши требования. Я кинула на девчонок предупреждающий взгляд. Спокойно, спокойно. Не пытаемся пыхтеть, как чайники, и что-то пробовать расколотить. Ну, хамоват, ну что поделать? Посмотрим, что он умеет. Хидеки ничего не ответил, только дал знак следовать за ним и резко развернулся, да так, что по спине хлестнул белый хвост а длина длина-то до пояса, и можно разглядеть несколько мелких косичек, в которые вплетены синие ленты. Любопытно, что это за мода? Какой-то из малых народов?» Я молча последовала за Хитеки, с каждой секундой понимая, что в этот раз встретилась с человеком, которого пока что не могу отнести ни к одной из этнических групп империи. И это до интриговало. Теперь я точно не уйду отсюда, пока во всем не разберусь. Некоторое время мы шли по узкому коридору, который был освещен только парой ламп на стенах. Судя по холодному огню, это какие-то камни, накачанные реку. Хорошая идея, кстати. Может быть, зря я поспешила и сделала Сайтара то, чего приличные девушки не делают. Наделали бы всяких камушков, разместили по краю гроз. Работали бы на освещение городов по ночам. Сплошная польза. Мастер Хидеки не смотрел на меня и ничего не говорил. А я не пыталась задавать вопросы, только рассматривала его. Надо же, рукава кимоно уже чем обычно. Но при этом ощущение, что они сшиты из какой-то плотной ткани, в которой можно запросто сделать множество внутренних кармашков. Спина расшита водяными драконами. Работа явно сложная, над этим одеянием сидели долго. Стоило тоже много. Вот как Хидеки предпочитает качественные, красивые вещи. Похвально. Раздался смешок. Вам нравится? У него на затылке глаза, что ли? Я тут же одернула себя. Глупости какие особенно учитывая, что у него всего один глаз. Да, тем не менее, дала честный ответ. Это красиво. Госпоже Аджуни, была бы очень приятна ваша оценка, сказал он ровным голосом и толкнул темную дверцу. Прошу. Мы оказались в аккуратном, чистом рабочем кабинете. Никакой загадочности, никакой мистической атмосферы. Разве что освещение, как и в лавке. Кажется, Хидеки не любит яркий свет. Но это мы переживем. Стол, стулья, сундук, шкаф, стеллажи. Видны сложенные стопкой чертежи. Часть стола заставлена непонятными мне кристаллами, чем-то похожими на те, что мы используем для связи. Я заняла место за столом. Хидеки сел напротив. Никакого чая и сладостей, только деловой разговор. Мастер явно предпочитает обговаривать дела именно так. Решив, что не стоит тянуть, я просто раскрыла сумку и по очереди достала предметы, которым хотела бы дать вторую жизнь. Перстень Сузуму Юичи, украшение Сакура Онны, кость Текео Шенгая. Каждый из них ложился на стол с глухим стуком, нарушая повисшую тишину. Мастер Хидеки не проронил ни слова, только смотрел блеклым глазом, по которому невозможно было что-то прочесть. А потом достал из рукава кесеру и закурил. Трубка, кстати, была сделана из какого-то светлого материала и покрыта золотистой краской. И он не подносил к ней огня. Вообще. Я наивно полагала, что их делают лишь из дерева, а смесь нужно обязательно поджечь. Дым пошел сам. Мне до ужаса захотелось протереть глаза. Никто так не закуривал. Ни директор Тецуя, ни Джаргал. Тут тоже дело в артефакторских штучках. Хидеки склонился над предметами на столе, втянул воздух, словно хотел что-то определить по запаху. Интересно. И что бы вы хотели, Аска? Мне нужно, чтобы это защищало меня и от людей, и от Суми, сказала я. У меня есть реку, много. Эти предметы должны ее держать. Заплачу сколько скажете. Хидеки задумчиво провел пальцами по перстню мертвого колдуна. Клановая реликвия, произнес он. Чужого клана. Не боитесь? «Пусть боятся меня!» — криво улыбнулась я. Как ни странно, Хидеки улыбнулся тоже. Только вот что-то было в этом от удовольствия маньяка, который увидел судьбу своей жертвы. Он перевел взгляд на спицу Сакара Чуть склонил голову, прикрыл глаз. Удивительное дело, ресницы у него пепельно-серые, длинные, загнутые, как у девушки. Правда, ничего девичьего в облике нет. Эти ресницы странно подчеркивают его нехарактерную красоту. И назвав его молью, я несколько погорячилась. Это нечеловеческое. Верно, кивнула я. Но эта вещь передана добровольно, поэтому она моя. Она не защитит, но сможет стать угрозой для ваших врагов. Годится. Наконец-то Хидеки взглянул на кость. Некоторое время он ничего не говорил. Дважды поднимал на меня взгляд и снова опускал. Молчал. Делал это молчание таким выразительным, что хотелось, будто маленькой девочке тут же сознаться во всех прегрешениях. Только вот их нет. Человеческое. Всего одно слово. Но при этом сказанное таким тоном, что у меня по коже пробегает морозец. Слава всем богам, что мне удается сохранить невозмутимость. Человеческая, и я даже знаю, чья именно. В свое время она мне очень помогла. Хидеки коснулся кости указательным пальцем, провел с какой-то особой нежностью. Да что же с ним такое? Уголки его губ чуть дрогнули в улыбке. Это будет чудесное оружие, госпожа Аска Шенгай. Оно прекрасно проткнет сердце того, кого вы выберете. Звучит почти как брачная клятва, пробормотала я. Только нетипичная. Хидеки улыбнулся. Давайте будем откровенны друг с другом. Вы сюда пришли не за красивыми словами и привычными вещами. Вы хотите что-то иное. Последнее слово, кажется не человеческими губами, а дуновением ледяного ветра, который подул между голыми скалами. И будто вокруг все миг оказалось во власти чудовищного холода, который сковал по рукам и ногам. На улице лето, а здесь будто середина зимы. Как любопытно! Просто до безумия, от которого я нахожусь всего в нескольких ри. Но все дело в том, что Хидеки прав. Я сюда шла именно за этим. Мне не нужны обычные кинжалы. Мне не нужна еще одна катана. Нет потребности в том, что можно купить в любой лавке. Это должно быть нечто, что заставит его величество императора Шунских Сакарана навсегда забыть о своем превосходстве. «Сделайте невозможное, мастер!» Произнесла я, складывая руки на груди. Блеклый глаз внезапно вспыхнул бесконечной синевой.